54 Первое, что увидел негодный, когда свернул на своем ниссане к дому матери, была темная, влажно поблескивавшая гора мусорных мешков, которая возвышалась над скользким от дождя тротуаром. Подъехав к обочине, он остановил машину, не выключая двигателя. Он посидел так немного, опершись на руле, глядя, как капли дождя стекают по мокрому пластику в холодном ярком свете фар. Затем он выключил зажигание, вышел из машины и, захлопнув дверцу, пнул один из мешков, загромождавших тротуар. «Вот глупая свинья Гвайпо!» «Белая иностранка, китайский». «Теперь их наверняка оштрафуют, но пусть штраф заплатит она». Он закурил сигарету, сделал затяжку и поднял воротник куртки. Парадное крыльцо квартирантки выглядело чуть лучше. Надо же. Он покосился на ту часть дома, которая принадлежала матери. Дом со всех сторон обветшал, но покрасить и будет как новенький. Ну все, теперь уже недолго. Фанк сказал, что готов подключить агента по недвижимости. Просто прогоните Гвайпо. Так какого хрена еще ждать? Негодный раздавил каблуком сигарету, поднялся на парадное крыльцо и громко постучал. Ему никто не ответил, и он заглянул в окно гостиной. Сквозь щель в занавеске видно было сияние компьютера в квартирантке. Мать говорит, что Гвайпа зарабатывает тем, что читает газеты, но это, конечно, ерунда, потому что за чтение газет денег не платят. Чем бы она ни занималась на этом компьютерном оборудовании, это явно что-то серьезное. Если ее выселить, может быть, компьютеры удастся оставить себе. С такой установкой можно вести и серьезный бизнес. Ничего, фанк разберется. Он постучал в окно, сначала костяшками пальцев, потом кулаком, но ответа так и не последовало, и он пошел к черному ходу. Она же знает, что он придет и найдет ее. Она больше не спрячется от него, шутки кончились. Мусора, который штабелем лежал вдоль стены здания, почти не убавилось. «Прекрасно», — думал негодный, пробираясь мимо пластиковых мешков. «Мне нужен только повод, сладкая моя, и теперь он у меня...» Завернув за угол, он остолбенел. Возле крыльца, под перевернутой детской коляской, лежала замертво большая гвайпо. Вокруг нее на земле валялся всякий хлам, ботинки... книги, тостер, коробчатый вентилятор и тому подобное. Не в силах пошевелиться, негодный стоял, глядя на тело Аннабель. Вот так же в этом году он обнаружил у крыльца на земле свою мать, но она была крошечная, живая, и орал на него даже со сломанным бедром. А гвайпо была большой, жирной и мёртво-неподвижной. Но было там что-то еще блестящее и черное. оно покрывало все ее тело. Шагнув вперед, он, наконец, как следует, разглядел это. От этого жуткого зрелища негодный пришел в ужас и долго потом видел его в кошмарных снах. Тело женщины было покрыто воронами. Да, на ней сидели вороны и жрали ее. Такого надругательства даже Гвайпо не заслуживает. На земле лежала связка клюшек для гольфа. Схватив металлическую девятку, негодный взмахнул ею как дубинкой и бросился на ворон с криком Отвалить от нее, ублюдки!» Стая, снявшись с тела, как темный плащ, превратилась в вихрь хлопающих черных крыльев и улетела в переулок. Негодный еще смотрел им вслед, изрыгая проклятие и размахивая клюшкой, когда веки Аннабель затрепетали, и она открыла глаза. О. — произнесла она, глядя на него в замешательстве. Он посмотрел вниз и ахнул. — Какого хрена, леди? Вы не умерли? Она Аннабель слегка приподняла голову и, морщась от боли, осмотрела свое тело. — Нет, — сказала она слабым голосом, а потом увидела клюшку в руке негодного. — Ой, ты хотел меня убить? Этот факт показался ей совершенно ясным и не подлежащим сомнению. Аннабель успела позабыть о падении с лестницей, и поэтому, придя в сознание, чувствуя боль по всему телу и видя, что над ней стоит негодный с поднятой клюшкой для гольфа, могла ли она прийти к иному выводу? А еще она смутно помнила, что давно ему не нравилось. Или, может быть, это он ей не нравился? Да, так оно все и было. Он ей не нравился, потому что она боялась его, потому что он хотел ее убить. Все очень логично. Анабель попыталась сесть, но боль парализовала ее. Она уже ничего не сможет сделать. Это конец. Даже после того, как негодно отбросил клюшку, позвонил в 911, начал убирать с тела Анабель детскую коляску, она продолжала лежать с закрытыми глазами в ожидании смерти. Почему он до сих пор не прикончил ее? «Пожалуйста, быстрей, подумала она, и вдруг, словно чудо в ответ на молитву, которую она не возносила, послышался вой приближающейся сирены, виск тормозов и хлопки автомобильных дверей. К ней прикоснулись чьи-то руки, и люди в форме стали задавать ей вопросы. «Что случилось? Вы упали с лестницы?» Аннабель открыла глаза. «Ах, нет, офицер», — ответила она, — «вот этот человек пытался убить меня». Ее начали осматривать парамедики. Она услышала треск полицейских раций и объяснение негодного, что никакого нападения не было. Он не пытался убить эту леди. Он позвонил в 911, он спас ей жизнь. Спас от пожирания грязными воронами, которые ползали по всему ее телу. Они собирались съесть ее плоть и обглодать кости. Анабель знала, что это неправда. Вороны Кенджи никогда бы не съели ее, к тому же она отчетливо помнила, как негодный вонг стоял над ней с поднятой клюшкой в руке. Но травмы Анабель говорили о другом. Парамедики объяснили, что они не могли быть нанесены железной девяткой. Судя по всему, она споткнулась и упала со ступенек. При этом они указали на ботинки, книги и клюшки для гольфа, разбросанные по земле. Лежа в каталке, Анабель поняла, что они, видимо, правы. Она попыталась объяснить. «Это вещи моего мужа. Он умер. Я убиралась в доме. Это был несчастный случай. Извините, я ошиблась». Удовлетворившись этим объяснением, полицейские пошли к своей патрульной машине. Парамедики стали загружать пострадавшую в машину скорой помощи. Негодный стоял где-то рядом в сумраке. «Прости», — сказала ему Анабель. «Спасибо, что нашел меня». да ладно без проблем пожал плечами негодный оставалось еще что то важное но она никак не могла вспомнить что именно она посмотрела на сына квартирной хозяйки тот прислонился к стене дома прикрывая рукой родимое пятно эту его привычку она заметила еще когда он был подростком негодный всегда был дерганым беспокойным ребенком а теперь он стал дерганым беспокойным мужчиной Полиция уехала, но он, казалось, чего-то ждал. «Чего?» И тут она вспомнила. Он ведь собирался осмотреть ее квартиру, но она не успела закончить уборку, а теперь было слишком поздно. Парамедик протянул руку, чтобы закрыть двери, но негодный просунул голову внутрь. «Слушайте, Мизоу, может, я могу что-нибудь для вас сделать?» А, нет, спасибо», — сказала она. «Генри! Его зовут Генри! Может быть, он не такой уж плохой сын, в конце концов!» И тут она, наконец, вспомнила. «Подождите!» — закричала она. «Ты видел Бенни? Где он?» Аннабель попыталась сесть, но она была пристегнута к каталке. «Подождите, пожалуйста!» — сказала она парамедику, схватив его за руку. «Я должна была забрать сына из школы! Он меня ждет! Он болен!» «Где мой телефон? Генри, ты можешь его найти? Кажется, я оставила его на кухонном столе. Пожалуйста, подождите, мне нельзя ехать без телефона, мне нужно позвонить сыну!» Глядя, как негодный поднимается по ступенькам, протискивается мимо хлама на крыльце и толкает дверь, Аннабель вспомнила, в каком состоянии она оставила кухню и весь дом. Она хотела привести все в порядок до того, как негодный придет на инспекцию. Раньше она никогда не пускала его в дом, и вот теперь он все увидит. Аннабель откинула голову на каталку. «О, Боже!» — прошептала она. «Что я наделала?»